Глава 16. Пять причин, почему возражение — это здорово. Наше отношение к возражению и сопротивлению со стороны собеседника представляет собой устоявшуюся автоматическую поведенческую реакцию. В фильме «Побег из Шоушенка» есть великолепная аналогия. Один из главных героев в молодости случайно убивший человека в обычной драке отсидел 40 лет в тюрьме строгого режима. 59 лет его досрочно освободили за хорошее поведение. По программе исправления преступников на время испытательного срока мужчине предоставили жилье и работу помощника-продавца в магазине. Все, кого он знает, сидят в тюрьме, и он пишет им письмо и делится впечатлениями о другой, свободной жизни. «Мой босс в магазине сказал мне, чтобы я больше не спрашивал у него разрешения сходить в туалет. Он говорит, что я взрослый, свободный человек, и мне не нужно разрешение, чтобы справить нужду. Но проблема в том, что я не могу выдавить из себя ни капли. Когда 40 лет, прежде чем пописать, спрашиваешь разрешение, без него уже ничего не получается. То же самое с реакцией на возражение. Когда 20 лет ты учился отрицательно реагировать на возражение и отказ, то реакция запускается сама по себе, без твоего ведома. И даже если ты все осознаешь и захочешь ее изменить, этот процесс будет долгим и трудным. Я хочу, чтобы вы попробовали изменить свои убеждения относительно возражений и уверен, что это скоро повлияет и на вашу реакцию. Возражение — это просто закономерная, совершенно естественная часть общения. Каждый человек имеет полное право думать как угодно, и я, и вы, и ваш собеседник. Все люди в своей жизни хотя бы раз встречались с обманом и манипуляцией, и наученные неприятным опытом не говорят правду до тех пор, пока не поймут, что вы свой и достойны их доверия. В каком-то смысле самый сложный клиент тот, который молча слушает и даже не возражает. В конце концов он просто уходит. Вы ничего о нем не знаете и не понимаете, что он думает и чего хочет. Если же человек возражает, то Первое. Этим он показывает, что ему интересно. Второе. Он подает сигнал проснуться и начать действовать. Третье. Он показывает, что собирается продолжить общение. Четвертое. Он вовсе не обязательно хочет доказать, что вы не правы Возможно, он желает узнать, почему ему стоит изменить свое мнение. Пятое. Ему все еще от вас что-то нужно, иначе бы он давно ушел. В пятой главе мы говорили о том, насколько сильны в нас желания быть правым и хорошо выглядеть. Чтобы глубже разобраться в этой теме, давайте поговорим не о клиентах, а о нас самих. Мы тоже иногда выступаем в роли клиентов. Вспомните, что вы чувствовали, когда, будучи абсолютно в чем-то уверены, неожиданно слышали возражения, ставящие под сомнение ваши искренние убеждения. Не то, чтобы вы отказались от своего мнения или сразу напали на собеседника, но вас охватила неуверенность, то самое состояние, которое все мы не любим. И причина, как правило, не в деньгах или условиях сделки, даже если вы так и думали. Они зачастую похожи, а в другом, в стремлении почувствовать себя правым. А быть правым — это сделать правильный выбор. Неважно, какие условия, главное, что выбор правильный. Нам очень важно знать, что мы приняли правильное решение. Если это удается, то мы успокаиваемся и чувствуем себя комфортно. Сотни кинофильмов обыгрывают этот сценарий. Тысячи рассказов знакомых людей, которые вы слышали, сводились к одному. «Я поступил правильно». Иногда, конечно, это звучит грустно. «У меня не было выбора». Но в любом случае за словами скрывается мысль. «Раз не было выбора, значит, я поступил правильно». «Зачем далеко ходить?» У каждого человека был случай, когда он заключил очень выгодную по всем параметрам сделку, но не считал свой выбор правильным. Он не несмотря на все условия. В период работы в автобизнесе со мной произошел курьезный случай. Я был тогда стажером, и мне повстречался клиент, который 30 минут, стоя со мной возле Митсубиси Лансера, очередь на которой тогда была 4-5 месяцев, рассказывала мне, как удачно недавно купил Hyundai Sonata. «Я впервые в жизни работал с аномарками, был неопытен, не знал, что сказать, молчал и внимательно слушал, понимая, что этот мужчина уже не мой клиент». «В то время Хиндай и Кия имели стоимость и статус намного ниже японцев. Мужчина, обращаясь ко мне, без устали сам себе приводил доводы, насколько выиграл в цене, в комплектации и опциях, во времени ожидания и в чем-то еще». Наконец, поговорив со мной о том, какой правильный выбор он сделал, мужчина собрался уходить. Уже стоя в дверях дилерского центра, я на прощание пожал несостоявшемуся клиенту руку, а он с грустью неожиданно спросил «А может продать Сонату и дождаться Лансер? А?» «Как вы думаете, он считал свой выбор правильным, раз задал такой вопрос?» нет Когда мы начинаем сомневаться, то нуждаемся во внимании и уважении. Мы с радостью примем помощь и, возможно, изменим свою точку зрения. Но никогда об этом не скажем. В принципе, мы готовы выслушать дополнительные аргументы собеседника, лишь бы выйти из состояния неуверенности и сделать правильный выбор. Заметьте, мы готовы принять помощь. Но есть три уточнения. Первое. Чаще всего мы не станем просить о помощи или внимании открыто. Нас учили так не делать. Очень часто возражение как раз и является скрытой просьбой. Второе. Если мы услышим надменное поучение, умничание, давление, то закроемся и вообще откажемся от контакта. Это тоже способ перестать сомневаться. Думаю, все вы с этим не раз сталкивались. Третье. Мы не станем общаться с человеком, который нам не нравится или не вызывает у нас доверия. Наш мозг подсказывает, что от человека, который нам не нравится, нужно ждать подвоха. Таким образом, возражая, человек сигнализирует о том, что он нуждается в поддержке. Задумайтесь, если бы человеку от вас ничего не было нужно, и он был бы полностью уверен в своем выборе, зачем бы он стал возражать вам? Само собой, иногда люди возражают, чтобы оказать на вас влияние, манипулировать вами, поумничать или поднять свою самооценку. Но даже в таких случаях для вас выгоднее позитивно смотреть на возражение, а не подозревать человека в обмане или умничании. Если вы будете в состоянии изобилия и продолжите применять освоенные инструменты, то обман вскроется, а вы получите результат. Если же вы в каждом будете подозревать манипулятора, то даже тот, кто возражал искренне, будет восприниматься вами как враг. Итак, выбор за вами. И не забывайте, в любом случае коммуникация продолжается, если только вы сами не решаете ее прекратить. Принципы. Как это работает? Возражение зачастую является проявлением интереса. Возражая, люди, как правило, высказываются против ваших убеждений, но не против общения с вами. Возражая, люди на самом деле часто просят уважения и поддержки, чтобы сделать правильный выбор. Правило, как это сделать. Если вы хотите эффективно работать с возражениями, то относитесь к ним как к проявлению интереса, к запросу на продолжение общения, к просьбе о поддержке и помощи, к потребности в уважении чужих убеждений.